День вроде должен был бы заметно прибавиться, но покамест в природе ничего синего, ясного, мартовского не наблюдалось. Нет тебе к тех лунок протаинных солнцем, как бы повернувшим на лето. С угробов вокруг древесных стволов, кусты и деревья стояли в ледяных лужах, не впитавшихся в промёрзлую землю. Резкий ветер гнал по лужам плавучий мусор и рябь. Сугробы покрылись толстыми корками из того же мусора и талого льда. И над всем этим висело чёрное, непроглядное небо. Днём с крыш валились сосульки в человеческий рост, а ночью злой и крепко морозило, так что вода, растекшейся по асфальту, к утру превращала улицы в натуральный каток. В настоящий момент как раз было утро. И в Москве, судя по сообщениям радио, ровно минуту назад взошло солнце. А в Питере по-прежнему царила полная муркотень. Саша с Искутков осторожно ехал по Витебскому проспекту, направляясь в Купчино. И мысли его доливали далеко не самые весёлые. Завтра к 10:00 утра он поедет в костюшку, потому что оттуда должны выписать Катю. Вполне возможно, и даже скорее всего, в больницу прибудет за дочерью и Катина отец. И, конечно, самолич, но везёт её домой. Что ж, Саша побудет в сторонке. А потом не выкидывать же, отдаст сестричкам дурацкие цветы, которые привезёт. Вот затем Какой походка она будет оттуда, и как сядет к папе в машину, он проследит. Саша вздохнул и сосредоточился на дороге. Его не оставляло жутковатое ощущение, какое бывает, когда ты чувствуешь, тебе что-то не договаривают, но что именно не можешь понять. И сама Катя, ее лечат все врачи, и Сергей Петрович Плищев, и Катин папа явно сговорившись задвигали одну и ту же дезу небольшая почечная колика, говорили они. Ну вот совсем небольшая, абсолютно ничего серьёзного и опасного. Саша знал, что они врут. И не в силах угадать причину и конкретную форму вранья, предполагал, естественно, самое худшее. Тем более, что пища для тягостных размышлений имелась серьёзная. Несколько дней назад Когда я веду позднего времени, пожилая врачиха бескомпромиссно гнала его из больничного коридора из-за двери одной женской палаты, по счастью, не Катиной, зазвучал ужасающий крик. Даже не просто крик, это был животный ув, возникающий на той точке страдания, когда отмирает за ненадобностью всё человеческое, и вместо разумного существа Остаётся пропитанная болью, не рассуждающая биомасса. Криглился и лелелся дольше, чем теоретически может хватить у человека в воздуху влючить. Потом на секунду прервался и опять зазвучал. Саша в своей жизни кое-что видел и знал, как такое бывает. И даже сомненье надумал, вот перестал быть кисельной барышней падущий в обморок при виде скальпеля и шлица, самому заколенному человеку можно подобрать ключик, и самый крутой заскрузлый прописьянал обламывается на личном. Стоило Саши сообразить, что несчастная женщина, загибавшаяся от боли за дверью, лежала здесь примерно с таким же диагнозом, что и его Катя, и все. и ослабели коленки и сделал из холодно в животе а сепсис заколотило в у горло врачи ещё добило его убегая на помощь страдальца ну вот расстроена проговорила она а мы-то её выписывать завтра хотели теперь саша гнал больничные воспоминания прочь но оно прямо возвращалось с таким жирным вопросительным знаком по поводу Катиной завтрашней выписки А если её небольшая почечная колика обернётся чем-нибудь примерно таким же. Больше всего Саше хотелось прямо сейчас занять позицию перед дверью Костюшки.